Карл Саган. Космос. От переводчика. На Марсе в точке с координатами 19° градусов, 20 минут северной широты, 33° градуса, 33 минуты западной долготы, занесённый песком, стоит небольшой самоходный аппарат. А неподалёку от него установлен памятник человеку, аудиокнигу которого вы сейчас слушаете. Это мемориальная станция имени Карла Сагана. В июле 1997 года она доставила сюда самоходный ровер Pathfinder, а потом почти 3 месяца передавала на землю изображения с его видеокамеры. В реальности путешествие Pathfinder по поверхности Красной планеты оказалось намного скромнее плана, который задумывал Саган. Однако уровень общественного интереса к этой миссии был угаданным, верно? В то время репортажи с Марса были непременной составляющей вечерних теленовостей. Вот только сам Саган не дожил до реализации этой своей идеи. Памятник на Марсе далеко не единственный замечательный факт, связанный с именем человека, которого можно смело назвать самым знаменитым популяризатором науки в XX столетии. В Сагане причудливо сочетались строгий реализм учёного и харизматический накал эмоций неудержимого романтика. Его непреречимая борьба против псевдонауки и суеверий, мистики и догматизма обернулась не лишёнными определённых оснований упрёками со стороны оппонентов в том, что он превращает саму науку в предмет религиозного поклонения. В то же время неутомимая популяризаторская деятельность и стремление доступным языком непременно увлекательно рассказывать о самых сложных научных проблемах порой вызывали упрёки со стороны консервативно настроенных коллег. Шутаешь, что настоящему учёному не пристало столь эмоционально выступать в ночных ток-шоу и вообще лучше держаться подальше от внимания непосвящённой публики. Во многом из-за этого Сагана заболетировали на выборах в Национальную академию наук. Любопытно, что впоследствии та же академия вручила ему свою самую престижную награду медаль за выдающиеся достижения в применении науки на благо общества. Но не будем забегать вперёд. Карл Эдвард Саган родился в Нью-Йорке 9 ноября 1934 года. В детстве он зачитывался научной фантастикой. Вопрос о существовании жизни и разума вне Земли будоражил его воображение. К 12 годам он уже твёрдо решает быть астрономом и быстро движется к своей цели. В 1951 году, в возрасте 16 лет, он поступает в Чикагский университет. В 19 лет получает степень бакалавра А к 25 годам становится доктором астрономии и астрофизики. Задавшись целью искать внеземную жизнь, Саган не забывает и о биологии. В студенческие годы он работает лаборантом у лауреата Нобелевской премии генетика Германа Мёллера. Здесь формируется его представление о биологической эволюции. А научным уровнем Сагана в области биологических наук говорит тот факт, что именно ему британская энциклопедия заказала написать статью. Жизнь. В 1960-е годы Саган работает в Йоркской и Смитсоновской астрофизических обсерваториях и преподаёт астрономию в Гарвардском университете. С 1968 года он становится профессором астрономии и космических исследований в Карнелском университете. Здесь он создаёт лабораторию по изучению планет, в которой работает до конца жизни. Саган не раз подчёркивал, что ему повезло жить в эпоху, когда человечество приступило к освоению космоса. С самого начала американской космической программы он участвует в проектах НАСА по исследованию планет Солнечной системы, в надежде обнаружить на них следы жизни. При его непосредственном участии была решена загадка высокой температуры на Венере, поняты причины сезонных изменений на поверхности Марса, объяснён цвет атмосферы Титана. Над всем этим и рассказывается в аудиокниге Космос. Поиски внеземного разума всегда были окрашены романтикой, но Сагана не привлекает лёгкий путь потоканию собственному воображению, которым идут уфологи. К вопросу существования жизни на других планетах он подходит как к чрезвычайно важной, интересной, сложной, но строго научной задаче. Огромное количество сил он вложил в программу SETI. Первый научный проект поиска радиосигналов внеземных цивилизаций. И даже критерием того, что цивилизация достигла высокого уровня технологического развития, Саган считает не выход в космос или освоение ядерной энергии, а открытие радиоастрономии. Одна из первых научно-популярных книг Карла Сагана называлась Разумная жизнь во Вселенной. Она была написана в 1966 году в соавторстве с основоположником советской школы звёздной астрофизики и горячим сторонником программы САТЕ Иосифом Семёновичем Шкловским, книга которого Вселенная, жизнь, разум несколько мегадами раньше вышла на русском языке. Интересно, что Шкловский со временем разочаровался в своих ранних романтических убеждениях и в 1976 году опубликовал в журнале Вопросы философии статью под пессимистичным заголовком о возможной уникальности разумной жизни во вселенной. Саган же наоборот, до последних дней надеялся, что внеземные сигналы вот-вот будут обнаружены. В 1985 году он написал научно-фантастический роман Контакт, по которому в 1994 году на киностудии Warner Brothers был снят одноимённый фильм. Основанный Саганом в 1980 году Планетное общество И сейчас, после того, как NASA официально закрыло программу SETI, продолжает поддержку масштабного проекта SETI@home, в котором может принять участие любой желающий. Со временем популяризаторская деятельность занимает в жизни Сагана всё больше места. Почти каждый год выходит его новые книги. Это не просто изложенные доступным языком рассказы о научных исследованиях, каких написано немало. Его произведения это в полном смысле слова литература. В 1978 году за книгу Драконы и демоны: размышления об эволюции человеческого разума Саган получил Пулитцеровскую премию. Литературному таланту Сагана не чутьню уступают его артистические способности и ораторское искусство. Об этом свидетельствует премия Грэмми за аудиокассету, на которой он читает свою книгу Голубая точка (Pale Blue Dot), посвящённую космическому будущему человечества. Для авторского стиля Сагана характерна особая импрессионистическая манера. Он не излагает вопрос, а создаёт как бы серию образов. Порой кажется, что в повествовании возникает разрыв, мысль автора будто фонарик в темноте неожиданно высвечивает иной предмет. Но будьте уверены, в конце, как в хорошем детективе, из этих фрагментов сложится целостная картина. Подобные приёмы позволяют Сагану не только донести до слушателя суть научного знания, но и показать развитие науки как огромный захватывающий сюжет, который отличается от обычной литературы тем, что при желании любой может стать участником описываемых событий. Каждый из нас начинает как учёный, говорил Саган. Он был уверен, что для выживания нашей цивилизации необходимо, чтобы публика стала понимать и ценить науку. Но для этого рассказ о ней должен быть ясным и увлекательным. И Саган готов использовать для популяризации любые имеющиеся средства и каналы: книги, статьи, многочисленные интервью, выступления в качестве эксперта в телевизионных ток-шоу, собственную научно-популярную программу на телеканале BBC. Единственный мой секрет, позволяющий доступно говорить о науке, говорит он в интервью журналу Playboy. Это память о том, что когда-то Я сам ничего не понимал в том, о чём сейчас рассказываю. Описывая научные исследования, Саган никогда не позволяет себе ограничиться простой констатацией фактов. Он даёт оценки, проводит параллели, сопоставляет полученные результаты с надеждами и ожиданиями, служившими мотивами научного исследования. Он прекрасно знает оксёму научной популяризации. История идей острее всего воспринимается через жизненные коллизии вовлечённых в неё людей. Так, печальные иллюстрации из японской истории делают предельно ясной, убедительной и незабываемой идею искусственного отбора. Глава вторая. Трагическая судьба Гипатии придаёт особенно пронзительное звучание истории Александрийской библиотеки, который начинается и заканчивается эта аудиокнига. Вообще тема библиотеки, обычной, генетической, галактической, проходит через всю аудиокнигу. Образ гибнущей Александрийской библиотеки становится предупреждением всей нашей цивилизации, пока единственного известного проявления самосознания во Вселенной. Сериал Космос и эта книга принесли Сагану всемирную известность. Работе над ним он посвятил более 3 лет, с 1976 по 1980 годы. Но вместе с общественным вниманием вырос и уровень критики. Многие оппоненты отмечают, что в своих книгах Саган идёт намного дальше виртуозной популяризации науки, неясно предлагая читателю свою собственную метафизическую концепцию. Следует быть внимательным, чтобы отличать, когда автор говорит об объективных научных фактах, прогнозах и гипотезах, а когда переходит к ценностным, морально-этическим суждениям, которые отражают его личную точку зрения. Философскую позицию Сагана можно характеризовать как отчётливо позитивистскую. Он реалист, готовый принять любой факт, если он надёжно продемонстрирован, но отрицающий искусственные умозрительные конструкции, которые не помогают систематизировать и объяснять наблюдаемые факты. При, При этом, этом следует подчеркнуть, подчеркнуть полную открытость, открытость Сагана к рассмотрению, рассмотрению любых фактов, наблюдений, фактов, наблюдений теорий. Скандальные писания Иммануила Великовского любой учёный без тени сомнения назовёт бредовыми. Однако Саган неожиданно выбрал именно этот пример, чтобы напомнить: каждая научная концепция заслуживает того, чтобы быть рассмотренной по существу. Глава 4. И только сделав такую оговорку, он подвергает систему Великовского уничтожающей критике. Пока мы остаёмся в рамках естественных наук, философская позиция Сагана не встречает возражений. Проблемы начинаются, когда свет их же точки зрения, он начинает критиковать религию. Приводя хорошо известные нам по советским учебникам исторические примеры, он демонстрирует, как религиозные институты и догматы вступали в конфликт с наукой и отдельными учёными, препятствуя бескомпромиссному поиску знания, ценность, которая для Сагана первостепенна. Отсюда делается вывод об антиинтеллектуальном и антинаучном характере любой религии. К сожалению, при этом полностью игнорируются не менее многочисленные примеры того, как религия способствовала сохранению и развитию научного знания. Не менее часто развитию науки препятствовали совершенно иные факторы: социальные, экономические, политические. Наконец, и в самих научных сообществах Конкуренция идей далеко не всегда идёт по правилам честного поединка. Недоразумение и злоупотребление свойственны всем человеческим институтам. Но тем не менее, у каждого из них есть своя функция, недоступная другим. В частности, в компетенции религии или точнее метафизики находятся вопросы о смысле жизни и ценностях, о морали и этике. Позитивистская наука не может включить их в свой круг ответственности. Так как в этой сфере эмпирический метод бессилен, поэтому любая атеистическая система, кроме быть, может, тотального нигилизма, должна выработать некую метафизику. И Саган предлагает довольно красивую и стройную систему. Высшим смыслом он объявляет самопознание мира, осуществляемое через разумных существ. Отсюда появляется моральный императив. Будучи порождением космоса, мы в долгу перед ним. И не можем допустить, чтобы по нашей вине его самопознание остановилось. Человечество должно приложить все силы к тому, чтобы выжить, не допустить самоуничтожения и по мере возможности установить связь с другими островками разума во вселенной. Можно ли возразить такому построению? Это каждый решает сам. Важно только отдавать себя отчёт, что Саган последовательно и настойчиво пропагандирует свою метафизику. и, к сожалению, не отделяет её от собственно научной популяризации. Ещё более важно, что оценки исторических событий и личностей Саган даёт именно с позиции своей метафизики, видя смысл истории в неограниченном прогрессе познания. Кроме того, он явно недооценивает и рациональные мотивы поведения людей, особенно больших групп, предполагая, что если бы все знали и понимали научную истину, то они примерно действовали бы наилучшим способом. Всё это приводит к упрощённой трактовке логики исторического развития, особенно древних обществ, вызывая скептическое отношение специалистов-историков. Отдельного замечания заслуживает критика Саганом астрологии. С современных позиций эта критика может выглядеть не вполне убедительной. Пытаясь сохранить наукообразный вид, астрология старается обзавестись всеми возможными атрибутами настоящей науки. Так, на сегодняшний день вне профессионального научного сообщества именно астрологи, а к примеру, нелюбители астрономии являются основными потребителями астрономических эфемерид. К ним больше не могут быть адресованы упрёки Сагана в том, что они не разбираются в прецессии, и рефракции или не учитывают в своих выкладках недавно открытые астрономические объекты. Сегодня действенная критика астрологии может опираться только на анализ её методологии в противопоставление методам эмпирической науки. Теме борьбы с псевдонаукой и суевериями посвящена последняя написанная Саганом книга Мир полный демонов, вышедшая в 1996 году. В космосе же эта тема ещё не получила полного развития. Если бы эта книга была переведена на русский язык лет 20 назад, вскоре после публикации, вряд ли к ней пришлось бы писать такое предисловие. В то время официальная советская философия была очень близка к позиции Сагана. Однако в СССР книги Сагана почти не издавались, а его имя, знаменитое на весь мир, было малоизвестно. И это при том, что Саган открыто выступал за сокращение ядерного вооружения, резко критиковал президента Рейгана за программу звёздных войн. Трижды он проигнорировал приглашение в Белый дом на президентский ужин. А однажды был даже арестован в Неваде за участие в выступлениях против ядерных испытаний. Сейчас уже все знают, что наиболее катастрофическим последствием полномасштабного ядерного конфликта будут не разрушения городов и гибель людей, и даже немногочисленные мутации, а глобальные изменения климата, ядерная зима. Впервые об этом стали говорить советские учёные. Но во многом благодаря именно усилиям Карла Сагана в представлении западной общественности закрепился образ ядерной зимы как неизбежного следствия атомной войны, которая лишает смысла любые рассуждения о победе в ядерном конфликте. Но несмотря на то, что философская и политическая позиция Сагана во многом была близка к советским идеологическим уловкам, он весьма критично относился к СССР. Симпатизируя нашей стране за атеистическую пропаганду и борьбу с суевериями и псевдонаукой, он хорошо знал о сталинских репрессиях и фальсификации истории и считал, что должен внести свой вклад в противодействие тоталитарной системе. Правда, делал он это довольно своеобразным способом. На протяжении ряда лет, до конца 1980-х годов, регулярно засылая в СССР экземпляры книги Льва Троцкого История русской революции, Такой выбор определяется почти буквальным прочтением романа Джорджа Оруэлла 1984. -й». Многие литературные критики считали именно Троцкого прообразом Галдстейна, главного сподвижника Большого брата, ставшего его символическим главным врагом. Саган полагал, что ради восстановления исторической справедливости надо предоставить слово и другой стороне. С момента написания Космоса прошло уже почти четверть века. Для научно-популярной книги это огромный срок. С тех пор некоторые теории были уточнены, многие предположения проверены или сняты с повестки дня. А осуществлён целый ряд задумывавшихся Саганом космических миссий. Найдены многочисленные планеты у других звёзд. И, конечно, с окончанием холодной войны и распадом СССР кардинальным образом изменилась геополитическая обстановка в мире. В тех случаях, где современная наука располагает более точными фактическими сведениями, чем приводит Саган, в настоящем издании даются примечания. Однако, когда в результате развития науки произошла заметная корректировка картины событий в целом, как, например, в главе 12, где описывается строение и эволюция Вселенной, было решено не давать примечаний, так как они фактически претендовали бы на подмену авторского текста. В отдельных местах примечания поясняют общественно-политические обстоятельства, относящиеся ко времени написания книги, с которыми современный слушатель может быть не знаком. Однако ссылки на некоторые реалии того времени, например, советская Средняя Азия, как правило, оставлены без комментариев. Это относится и к временным интервалам, отсчитываемым от момента первого издания книги в 1980 году. Примером такого интервала может служить ссылка на создание специальной теории относительности 75 лет назад, то есть в 1905 году. Очень трудно однозначно охарактеризовать роль, которую должна играть эта аудиокнига в современном российском культурном контексте. По ряду вопросов, таких как происхождение и эволюция жизни, строение солнечной системы, поиск внеземных цивилизаций, в научно-популярном аспекте она остаётся вполне актуальной. Однако некоторые темы, например, космология или геополитика, получили такое развитие, что здесь аудиокнига является скорее важным и интересным документом своей эпохи. В любом случае, она подарит вам несколько вечеров увлекательного слушания. Но, пожалуй, главная ценность этой аудиокниги дух реализма и рационализма, который, несмотря на сделанные оговорки, пропитывает все произведения Сагана. После череды смутных лет, которые пережила Россия, когда общественный интерес к естественным наукам упал едва ли не до нуля, сейчас самое время вновь получить прививку научного мировоззрения. И особенно ценно, что мы получаем её от человека, чьи убеждения сложились в героическую эпоху, когда наша цивилизация одним рывком вышла в космос. Овладела ядерной энергией, создала компьютеры, расшифровала геном и сделала первые попытки найти братьев по разуму. От человека не чуждавые истории нашей страны. От Светлого романтика Карла Сагана, которому поставлен памятник на Марсе. Александр Сергеев.